Глава восемнадцатая Ствол опаляет пламенем мазнувшего по моему счету огненного шара. Бегу, цепляясь за кустики, проваливаясь в слишком мягкий мох. «Лови её! Лови!» Кустов в лесу мало, стволы деревьев у земли почти без веток, спрятаться негде. Разве только понадеяться на темноту. Но мне и не надо убегать далеко. Достаточно вернуться к двери в стене и пробраться в академию. Отличный план портит долговязая. Выскакивает из тьмы, разжигая пламя, бросаясь в сторону, но там ещё одна высокая фигура с огнём в руках. А с другой стороны — ещё одна. Да сколько их здесь! Уже двенадцать посверкивающих огнём в руках фигур полукольцом надвигаются на меня из тьмы. Мой щит столько ударов не выдержит. Паника захлёстывает меня, и я натыкаюсь на деревья, цепляясь за кусты, со всех ног мчусь в глубину леса. Останавливаюсь только, когда дыхание перехватывает, а голова кружится так, что двигаться дальше просто невозможно. Упираюсь дрожащими руками в колени, пытаюсь дышать, постепенно приходят ощущения, ноющие мышцы, соднящая кожа, бьющиеся в горле сердце. Мысли мечутся в страхе, но постепенно успокаиваюсь. Кажется, от преследователей оторвалась. Сколько бы их ни было, все отстали. А я одна в темноте. И тихо. Только чуть успокоив дыхание, понимая, что здесь неестественно тихо. Будто это не лес, а пустая комната. Так, успокойся. Дало нелепые ассоциации. Может, я перепугала всю живность своим сопением, Вот и молчат. Но теперь я веду себя тихо, а здесь ни птица не вскрикнет, ни насекомое не пискнет. Только мурашки ползут по спине. И голова кружится. Развернувшись ломким неровным шагом, направляюсь назад. И пальцами скребу змей, иначе они блокируют браслет и метку арендара, иначе, наверное... Иначе он бы уже был тут. Наткнувшись на дерево, смещаюсь в сторону. Но там кусты... И какой-то большой трухлявый пень. Вроде я на такое не натыкалась. Ну да, я же бежала не прямо, препятствия обходила, а ещё люди при движении без ориентиров всегда забирают в сторону, поэтому заблудившиеся в лесу часто ходят кругами. И что делать? Ждать восхода? Но мне опасно находиться вне академии, я не привыкла к магии. И, возможно, головокружение, ощущение, что горло опухло и бродящие по телу иголочки — вовсе не от быстрого бега, а реакция на выход из академии. Да и долго ли я бежала, прежде чем запыхалась? Кажется, недолго, а после всех тренировок должна бегать на ура. Под ногой вспыхивает что-то красное, и свет разливается из стороны переплетёнными линиями дугами, образуя большую на всю озарившуюся поляну печать. Посредине неё, среди клеток, стоит существо. Красное сияние освещает его тонкие ножки, странно вывернутые ручки, в одной из которых висит что-то тёмное. И зубы. Огромные кинжальные зубы в приоткрытой пасти порождения бездны. Я медленно, очень медленно убираю ногу с внешнего контура его печати, но она продолжает светиться озаряя меня деревья вокруг и тварь медленно закрывающую пасть и следом за верхней частью пасти точно крышка шкатулки или верхняя половинка матрешки поднимается маленькое тельце с руками пасть захлопывается теперь разворот рук вполне естественный и у порождения есть не только рот, но и лицо пепельно серое лицо фабиуса с горящими алыми глазами. «Так вот кто! Это он! Я же видела, как он ходил по тропинке в лес, и дверь была открыта у той самой тропинки. Нужно было догадаться». Я ничего не видела, шепчуя опятьясь пока не упираясь в шершавый ствол дерева. «Валерия!» Оба рта твари расплываются в зловещей ухмылке. «Ты даже не представляешь, как я рад встрече!» Это абсолютно невзаимно. Его движение настолько стремительно, что я едва успеваю отшатнуться от дерева. Подрубленное ударом, оно валится на пентаграмму, а я срываюсь на бег подальше от алого сияния и воняющей твари. Несусь зигзагами. От ударов Фабиуса трещат и подламываются деревья. «Куда же ты?» — мерзко хихикает он. Удар по ногам швыряет меня на землю, Я кубарем качусь по мягкому мху и больно врезаюсь в поваленное трухлявое дерево. «Ну что, посмотрим, какая ты на вкус!» — похихикивает смердящий Фабиус. Его ручка стальными тисками сжимается на лодыжке. Я хватаюсь за дерево, но оно крошится в пальцах. Фабиус тащит меня по земле вместе с мхом с вырывающимися следом за мной кустиками. «Помогите!» Я вырываюсь, цепляюсь в дерево до боли, но мышцы ноги жутко натягиваются. Кажется, Фабиус сейчас оторвёт мне ногу. Мои пальцы соскальзывают с коры. «Спасите кто-нибудь! Помогите!» Тряхнув так, что у меня искры из глаз посыпались, Фабиус прибавляет шаг. Не успеваю опомниться, как он втаскивает меня в вал и свет печати, тянет к её центру, хотя я впиваюсь в траву поляны, А потом всё тело сковывает паралич, и меня бросают на что-то меховое. Рёбра едва работают, подкачивая кислород, и я во все глаза смотрю, как снова распахивается пасть, и маленькие, неудобно подвёрнутые ручки Фабиуса тянут мою стопу в неё. Кажется, он действительно собирается меня съесть. Нет, не верю. Просто не может быть. Ревущее пламя растекается над поляной. Огненная опаляющая волна стекает вниз ослепительными протруберациями, и они ломают алую печать порождения бездны. Тварь речит, оставив мою ногу, кидается в сторону и взвизгивает от хлёсткого удара огнём. Взметнувшиеся из земли каменистые руки сжимают его до хруста, до брызг чёрной крови. Фабиус визжит, как поросёнок, арендар нависает над ним, озарённое огнём лицо ужасно в гневе, на скулах мерцают чешуйки. Он заносит кулак, рыкнув, ударяет рядом с головой Фабиуса, и земля содрогается. «Лера, Лера!» Арендар подхватывает меня на руки и прижимает к себе. Его трясёт. «Лера!» От его объятий почти больно, а к боку льнёт что-то мохнатое, тоже дрожит. «Арендар!» Шепчу я, желая уцепиться за него, но руки будто свинцом налиты, и вместо Арендара я хватаю мохнатое существо. а он заглядывает мне в лицо пылающими точно озеро огня над нами глазами и, кажется, сейчас отругает за то, что шляюсь ночами в лесу. Но он бережно укладывает меня на землю, от его прикосновения разлетаются в дребезги окаменевшие на моих руках змеи. «Тебе срочно нужно в академию!» Он переводит взгляд на жмущееся ко мне существо, я тоже кашусь на него, угольно-черный комок меха с огромными испуганными глазами. Арендар заносит руку, существо сжимается. «Арендар, нет!» Стануя прежде, чем даже успеваю понять, что он собирается убить создание, просто рефлекторно. «Это магический паразит», — ворчит Арендар. «Но паразит сообразительный». Он заползает мне под мышку и испуганно хлопает глазками, дрожит. «Не опасный?» Почти шёпотом уточняю я. «Нет!» Арендар надкусывает свой палец и резким движением сбрасывает на землю кровь. На траве проступает золотая печать, в центре которой вырастает рыжий широкоплечий мужчина в халате и зубной щёткой в руках. Над ним бушует пламя, и вокруг поляны уже ни одного живого дерева, лишь огарки. Рыжий, сплюнув пасту, спокойно оглядывается, снова взвизгивает порождение бездны, мягкий комочек, под моей рукой вздрагивает, тыкается под грудь. «Элоран, разберись!» — бросает арендар «В лесу могут быть...» «Без малолеток знаю, что делать!» — рыжий отбрасывает щётку. арендар подхватывает меня на руки, чёрные крылья распахиваются над ним. С мягким толчком мы взлетаем в небо, до Академии недалеко и больше нет, преградившей мне дорогу стены. Прячась от холодного ветра, утыкаюсь в грудь арендара Между нами трясётся меховой комочек. «Генрих!» — цепляюсь в арендара «Генрих ранен! Он там!» Нас встряхивает сильнейшим ударом, и воздух содрогается от рыка арендара Взревев снова, арендар резко взмахивает крыльями, и мы со звоном и дребезгом врезаемся в щит Академии. В ответ из её глубины взвивается рёв. Кажется, ректор нас услышал. Вырвавшееся из пасти красного дракона пламя озаряет административное здание, но прежде чем ректор долетает до нас, возле стены возникает изолон, тоже в халате и в ночном колпаке. Присмотревшись к нам, изолон восклицает. «Валерия?» «Ну не получается у меня вести себя тихо». «Меня пробирает озноб, кончики пальцев начинают колоть», Арендар взмахивает крыльями, и слетевшие с них искры звонко ударяются о щит Академии. «Пустите нас!» — рычит Арендар. его ногти удлиняются в когти. Над академическими зданиями расправляет крылья Дегон. В один мощный мах оказывается перед нами, огромная чешуйчатая морда близко, кажется, можно дотянуться до трепещущих ноздрей. Вертикальные зрачки так расширены, что кажутся почти круглыми. Обдав нас горячим сухим воздухом, Дегон грузно опускается на землю и запускает когти в газон. Чешучатый хвост мечется из стороны в сторону, но не задевает дерево и неработающий фонарь. «Снимай защиту!» — рявкает Арендар. Эзолон вскидывает руки, кончики его пальцев озаряет багряный свет, и Арендар перелетает через стену. «Мне сразу становится легче дышать». Мы проносимся мимо шипящего на изолона ректора и в мгновение ока приземляемся на крыльце больничного корпуса. «Нужна помощь! Срочно!» От рыка арендара дребезжат стёкла, а мои барабанные перепонки чуть не лопаются. «Тише!» — прошу я в звенящей тишине. Хрустит выломанная дверь, и меня втаскивает водоворот стремительных событий. «Помогите ей срочно!» требует арендар и рычит. Причитает выскочившая в халате мисс Клэрэнс. Степпер безумно носится вокруг и щелкает суставами. Материализовавшийся Эзолон и Дегон уже в приличной одежде чуть не в один голос требует объяснений. «Генрих ранен!» — кричуя с рук арендара, отказывающегося класть меня на постель, хотя мисс Клэрэнс этого требует. «Как же я смогу ее осмотреть, если ваша магия мешает?» «Где Генрих? Почему ранен?» На миг перекрикивает всех изолон. «У стены, там!» Мой ответ тонет в басу ректора. «Что вы устроили? Почему студентка была вне академии?» «На неё напало порождение бездны!» рычит Ориндар. И все на миг затихают. Тишина взрывается сбивчивыми вопросами. «Что? Как? Где? Почему?» «Положите Валерию на кровать!» Мисс Кларен стопает ногой. «Не отдам!» — рыкает арендар. «Ваш Фабиус! Носитель порождения бездны!» «Не может быть!» — гремит Дагон. «Какие доказательства?» — бледнеет Залон. «Генрих! Ранен!» Заливаясь слезами, я машу свободное от мехового комочка рукой. «Помогите ему! Он у стены!» Поймав растерянный взгляд Залона, я кричу. «Спасите его!» Тот с хлопком исчезает. «Положите Валерию на кровать!» Побагровевшая от гнева мисс Клэрэнс указывает на постель. «Вы хотите, чтобы я ей помогла? Или...» «Объясняй!» — прерывает ее Рык Дегон. Тело Орендара каменеет от напряжения, он гневно смотрит на ректора, но, поборов гнев, отвечает. «В лесу порождение бездны. Поставила печать поглощения. Напала на Леру. Я его остановил». сейчас им занимается мой брат э лоранар дегон гневно оскаливается валерия мисс кларененс потряхивает скажи уже этому упертому дракону чтобы он дал тебя осмотреть вскинув брови арендар поворачивает к ней голову мисс кларенс резко бледнеет с хлопком посредине комнаты возникает салон с бесчувственным генрихом на руках степар раненый мисс кларенс бросается к генриху Постукивая шестью ногами, подбегает степар, забирает Генриха с рук перепачканного кровью Эзолона и укладывает на одну из коек. Несколько томительно долгих мгновений мы смотрим, как мисс Клэренс машет над раненым то цветными кристаллами, то жёлтым усилителем. «На него тоже напало порождение бесны», — мрачно спрашивает вдруг успокоившийся Дегон. Кажется, вид крови привёл его в чувство. «Нет». Слабо отзываюсь с рук Ориндара. «Сначала на меня напали не порождения бездны. С Фабиуса мы уже потом». Эзолон закатывает глаза. Кажется, он очень жалеет, что их маяк меня сюда заманил. «Кто на тебя напал?» Таким же ледяным тоном спрашивает Ориндар, на пальцах которого снова отрастают когти, что я жалею о сказанном. «Но делать нечего». Я обнимаю трясущийся в моих руках меховой комочек и начинаю рассказывать о коробке конфет с запиской. «Я ничего такого не присылал», — вставляет орендар, и пол вокруг него слегка обугливается. Рассказываю о появлении трех нападающих в плащах и помощи Генриха, как надеялась спрятаться за дверью в стене и выбежала наружу. «Я же просил не ходить в лес», — бормочет Изолон. Почему? холодно уточняет арендар ректор эзолон тревожно переглядываются последний вздыхает и опускает голову. мы заметили следы подозрительной магической активности в лесу также поступили жалобы на исчезновение животных учитывая уникальную способность валерии притягивать эзолон странно смотрит на когтистые руки арендара неприятности я щел благоразумным предупредить ее а потом и вовсе заблокировал возможность посещать лес, но вмешательство имперской родовой магии разрушило эту защиту. «О вашей интересной защите мы поговорим отдельно», — шипит Арендар. «Особенно о ее целях. Вы сообщили о ваших проблемах в Министерстве безопасности». «Мы сообщили главному имперскому магу». Эзолон сцепляет пальцы. Он сказал обращаться, когда появятся какие-либо существенные факты. Теперь их более чем достаточно. Арендар поворачивается, колдующий над Генрихом мисс Клэрэнс. Он живучий, как все оборотни. Немедленно помогите Валерии. Я в порядке. Лучше Генриха лечите. Займусь ею, как только вы положите ее на кровать. Не глядя на нас, нервно отзывается мисс тихо рычит Мисс Клэренс передёргивает плечами, но продолжает заниматься Генрихом. А мне очень хочется треснуть арендара по голове. Ну как можно быть таким упёртым? Генрих мне жизнь спас, а этот драконище ещё лечить мешает. С надеждой заглядываю через плечо арендара на ректора Эзалона. Ректор морщится, Эзалон тихо произносит: "Запрос именем императора на допуск в академию, знаю." Глухо отзывается ректор. Арендар оборачивается к ним. «Я настоятельно рекомендую не противодействовать официальным представителям императорской семьи. Среди ваших служащих оказалось порождение бездны. Любая попытка мешать расследованию будет рассматриваться как измена со всеми вытекающими последствиями. И да, я поднимаю вопрос о лишении Академии драконов статуса независимой территории». В глазах ректора вспыхивает пламя. и бронированной сначала обрасти!» Оба дракона оскаливаются, а бледный-бледный залон вскидывает руки, снова на его пальцах загорается свет. «Спокойно!» — просит изолон. «Давайте поговорим спокойно!» Но в комнате становится ощутимо жарче. «Мне не нужно обрастать бронированной чешуёй, чтобы лишить тебя власти над Академией», — рычит арендар «Не зарывайся», — ректор кривит губы. «Если на ритуале родовая магия не найдёт тебе избранную, ты лишишься титула наследника, как и два твоих старших брата. И тогда мы поговорим по-другому, принц». «Не наследником мне можно будет даже пожевать немного». «Не дели шкуру неубитого зверя», — арендар распахивает крылья. «Я не прощаю угроз». Но «Ну, надо же!» — язвительно отзывается Дегон. «Я тоже!» «Выйдите вон!» — рявкает мисс раскрасневшаяся от гнева Клэренс. «Это палата для больных, а не арена для выяснения отношений. Положите Валерию на кровать и вон!» «Да, да, пойдемте!» Эзелон первым направляется к двери. «Положи меня уже, прошу я!» все эти пререкания отвлекают мисс кларенс так до моего осмотра она никогда не доберется а у меня ссадины горят арендар так смотрит на меня будто я прошу что то невозможное он и ректор резко поворачивают голову в сторону двери через несколько мгновений она распахивается признанный арендаром рыжий волосы которого в нормальном свете не настолько вопиюще яркие какими казались в сиянии огня окидывает палату цепким взглядом и останавливает его на мне. Вскидывает бровь. «Забавно!» Он поднимает взгляд на лицо Арендара. «Братишка, с каких это пор ты заделся насильщиком? Воздух теплеет еще на несколько градусов. «Я не насильщик. Крепко прижимая меня к себе, огрызается Арендар. «Что там с порождением? Есть следы других тварей?» Рыжий скептически косится на Ректора и Эзолона. Последний сразу предупреждает. «Я добровольно пройду проверку на чистоту от порождений». «Да всю Академию надо проверять», — отмахивается Рыжий. «Развели тут непонятно что». Дугон отзывается утробным рыком. Рыжий покачивает указательным пальцем. «А вот на меня рычать не надо». Это наш глубокоуважаемый наследник, хоть и наследник, но с юридической точки зрения в Министерстве безопасности в целом и моем отделе в частности всего лишь временная заноза в за... Ой, простите. Он нарочито невинно хлопает ресницами. Случайно вырвалось. Так вот, в отличие от нашего глубокоуважаемого наследника, я обладаю очень высокими юридическими полномочиями и могу... Язык до сих пор как помело, — роняет Дегон. У Рыжего гневно темнеют глаза, но на губах появляется улыбка. «А как твой язык? Достаточно гибок, чтобы объяснить, что среди служащих Академии делала порождение бездны?» «Что делала?» — Дегон задумывается на мгновение. «Полагаю, скрывалась и питалась. Раса болотных гоблинов любит резкие, отталкивающие с нашей точки зрения запахи. У Фабиуса всегда воняло». а должность завхоза позволяла ему без малейших подозрений отлавливать и поедать магических паразитов в изобилии водящихся в лесу и постоянно норовящих попасть в академию. А рыжий вздыхает. «Что ж, следствие покажет, кто прав, кто виноват». У Арендара гневно трепещут ноздри и подергиваются уголок губы. «Просто чудо, что его окаменевшие от напряжения руки меня не ломают». Похожие отношения между братьями оставляют желать лучшего. Теперь Изолон вскидывает руку. «Мы извещали главного императорского мага о подозрительной магической активности возле Академии. Он велел разбираться самостоятельно. А разбираться в итоге пришлось мне». Рыжий нагло присваивает себе поимку порождения бесны. «Ладно, дорогие мои, я здесь, чтобы решить все наши проблемы». «Ты уже лет десять их решаешь», — насмешливо фыркает Дегон. «Всё решить не можешь, а тут вдруг думаешь, получится? С удовольствием на это посмотрю». «Среди моих служащих нет порождения бездны», — рыжий расплывается в широкой язвительной улыбке. Они с Дегоном зло смотрят друг на друга, прикрыв лицо рукой, залон покачивается с каблуков на мыске. «Без особой надежды предлагает». «Может, мы все обсудим в более удобной и дружелюбной обстановке? Этим делом надо заниматься сообща. В конце концов, речь идет о нашей общей безопасности». Мисс Клэренс очень громко вздыхает. арен я понял». Рыжий хлопает себя по лбу. «Ты не насильщик, ты тут вместо больничной койки, да? Я правильно угадал?» Ну и братец. Трещит ткань, койка за спиной Арендара отлетает в стену, Мисс Клэрнс вскрикивает. Он рычит, а Рыжий демонстративно умиляется. «О, у нашего маленького прорезался хвостик!» «Рррррр!» Арендар оскаливается, вокруг него дымится пол, руки и грудь обжигают меня, и я дёргаюсь отскочить, но он цепко прижимает к себе и рычит ещё громче. Прорезавшийся хвостик сносит несколько тумбочек. «Мама!» ухватившись за шею арендара, пытаюсь высвободить из его руки и ноги. Куда? рычит он, ухватывая крепче. На койку я лечиться хочу, продолжая брыкаться, поспешно отвечаю я. Да больно же отпусти. Да-да, ваше величество, соглашается рыжий. Хватит держаться за прекрасное, пора делом заниматься. Без тебя знаю, что делать, рычит арендар. но, наконец, ставит меня на слегка тлеющий пол. «Ой!» — отскакиваю в сторону от жаркого места, но Арендар подхватывает меня под грудь и притягивает к себе, и ноги меня хвостом опутывает, чёрным таким, чешуйчатым и крепким. «Тут горячо!» аран мне кажется, или ты избавляешься от свидетельницы?» — округляет глаза рыжий. «Может, Дашу сначала допросить?» Арендар смотрит на меня странно. Подхватив за плечи, точно куклу относит к свободной койке и ставит на неё. «Лежать здесь и никуда не уходить!» Низким грозным голосом велит он, разворачивается и дёргает хвостом, прёт на рыжего. Элоран, на выход!» «На допрос?» — явно потешается тот. «Я просто обязан допросить эту прелестную!» Рыжий в последний миг увертывается от хлёсткого удара хвостом. Стену от удара хвостом спасает мощная рука взревевшего Дегона. «Пока я, ректор этой академии, никаких разрушений!» От его вопля Генрих подскакивает, валится на койку и, обхватив черную, из-за удара змеей хлыстом ногу, протяжно стонет. Взглянув на него, мисс Клэренс оборачивается к Залону. «Господин Изолон!» — чуть не плачет она. «Ну сделайте уже что-нибудь!» Стон Генриха обрывается. «Прошу прощения, но...» Эзолон хлопает в ладоши и с оглушительным треском исчезает вместе с рычащими и форчащими драконами. И так тихо становится, и даже спокойно, несмотря на запах гари и подпалённого пола. «Они всегда такие», — испуганно уточняю я. Мисс Клэренс слезливо на меня смотрит. «Бедная, бедная девочка!» «Понятно, что небогатая, но она жалеет так, словно только что обнаружила у меня неизлечимую скоротечную смертельную болезнь». «Мисс а они что, ещё хуже могут себя вести?» «На тебя дракон глаз положил. Кажется, даже собственностью своей посчитал», — нервным шёпотом поясняет мисс Клэрэнс: «Это не лечится». «Собственностью», — опускаюсь на койку. «Что-то мне это совсем не нравится. Я же только появилась здесь. Ничего не знаю, а меня уже собственностью записывают». Крепче обняв зверька, жалобно смотрю на мисс Клэрэнс. Та сочувственно поясняет. «Основная причина многочисленности драконов в том, что они не умеют отказываться от того, что считают своим. Если старые еще как-то в состоянии здравомыслить в этом плане, то молодые просто звереют». «Сама видела, как принц позволил тебя лечить. И если артефакт родовой магии не признает тебя избранной, нет гарантии, что он тебя отпустит. И тогда...» «Да, если верить справочнику, девушка из непризнанного мира ощущается драконом, избранной только через три года. А значит, интерес ко мне Арендара вовсе не значит, что я ему настолько подхожу». «Так, ладно, ещё немного и займусь тобой». Она склоняется над Генрихом. постукивает жезлом по его черной ноге. А я представляю, что будет, если мисс Клэрэнс права, и Арендар всегда теперь станет вести себя, как здесь. Таскать, как куклу, никого ко мне не подпускать, бегать за мной по всей академии, если увидит рядом с парнем. А занятия по боевой магии позволят ли рисковать своей собственностью и подставлять под удары. А если вдобавок к этому всему у Арендара появится жена, «Это же будет ужас!» «Огнат!» Мисс Клэрнс постукивает по своему браслету. «У меня студент с травмой. Нужна твоя консультация. Срочно!» Хлоп. В центре палаты возникает высокий миловидный мужчина с увенчанным черепом-посохом. У черепа хвостик из ниток бусин и медных черепков. Огнат окидывает разрушение весёлым васильковым взглядом, приветливо кивает мне и направляется к мисс Клэренс, целует ей руку. «Как всегда, прелестная моя дорогая». Пока она смущённо краснеет, Огнат склоняется над почерневшей ногой Генриха, пристально осматривает, принюхивается. От напряжения я крепче стискиваю шорстку моего зверька. м Огнат позвякивает над повреждённой ногой посохом с бусинами, Глаза черепа навершия вспыхивают алым, затем изумрудным и голубым. «Дело серьёзное». Огнат, перехватывает руку, только вернувшись к прежнему цвету мисс Клэрэнс, и снова целует. «Молодец, что сразу вызвало меня. Пока займись его ранами и кровью, а это я беру на себя». Он отступает на несколько шагов и стукает посохом о пол. Чёрный дым, окутывает череп и огнет, расширяется, а когда истаивает, вместо миловидного мужчины стоит нечто громадное в чёрном балахоне и капюшоне, под которым не лицо, а осклабившийся череп с горящими голубыми глазами. Существо склоняется над ногой Генриха, касается её костлявыми пальцами, и на металлических когтях пощёлкивают разряды тока. Голос существа похож на завывание. «Клэр, сообщи ректору, что у нас тут имеет место применение запрещенного проклятия». Мисс Клэренс отступает и касается браслета. «Господин залон, с Генрихом проблема. Профессор Огнет идентифицировал примененное на него заклятие как запрещенное, а...» Она моргает. «Хорошо, мы подождем». Подвывая истинная, Огнет трясет над ногой Генриха посохом, Медные черепа звенят, точно колокольчики, их глазницы наполняются голубым светом. Взлетая, мечась на нитках с бусинами, светящиеся глазницы черепов оставляют в воздухе светящиеся рощерки, и те складываются в замысловатые символы, образуют над Генрихом полупрозрачные печати. В палате резко холодеет, существо в моих руках трясется, а мордочку, вырез платья, пытается пробраться под него. Вытащив буйного зверька, прикрываю его подушкой, и он чуть успокаивается, лишь вздрагивает иногда. Вой огнада усиливается. Вокруг него проступают чёрные и фосфорицирующие зелёные тени, склоняются над бедным Генрихом, впиваются в его чёрную ногу когтистыми пальцами, зубами. Мисс Клэренс медленно отступает к моей койке, наткнувшись на неё, приседает рядом. Над Генрихом начинает закручиваться чёрный вихрь. Огнат вскидывает костлявую руку, трясёт посохом. Раскалившиеся медные черепа, натянув привязывающие их к центральному черепу нити, выстраиваются в пылающее колесо. Призраки грызут и грызут раненую ногу Генриха. И стой, сходит чернота проклятия. Призраки вырывают чёрные сгустки из плоти, затягивают в рот. Медные черепа гудят. Нити тоже раскаляются, раскаляется и центральный череп. Огнет вскидывает посох, звонко ударяет им опал и призраков утаскивает в черный вихрь. Тот схлопывается под дымкой струйки. Тот схлопывается до дымной струйки и вползает в потолок. Фух! Выдыхает скелетище, ударяет посохом трижды. Черный дым опутывает мрачную фигуру и истаивает, оставив вместо себя миловидного мужчину с весёлыми глазами. Он обтирает чуть влажный лоб и улыбается мисс Клэрэнс. «Что у вас за веселье тут?» Мисс Клэрэнс? неопределённо взмахивает рукой, поднимается и резко оборачивается к механическому помощнику. «Степар, срочно приготовь профессору Огнаду укрепляющий отвар!» «О, я не настолько слаб, чтобы из-за каждого перехода форму Ильича отпиваться тониками!» А вот чёрного чая с теми замечательными розовыми пирожными выпью с удовольствием». Стрельнув меня взглядом, мисс Кларенс останавливает выходящего в коридор помощника. «Степпер, сделай нам всем чая и принеси из кладовки пирожные. А ты...» — она строго смотрит на Огнада. «Всё же присядь и отдохни, и огромное спасибо за помощь мёртвых». «А, не стоит благодарности, это мой долг». Небрежно отмахивается Огнат. Взмахом посоха он поднимает из пола костяное кресло и устраивается на его блеклое отполированное сиденье. «Так, девушки, рассказывайте, что у нас тут творится? По какому поводу ректор носится точно ошпаренный? Ожидается разрушение зданий? Или у нашего многострадального бюджета есть шанс не уйти в глубокий и беспросветный минус?» Он очаровательно улыбается, Мисс Клэрн, стряхнув головой, обращается ко мне. «Валерия, подожди ещё минутку, и можешь рассказать, что случилось». Подойдя к койке Генриха, она накладывает жезл ему на лоб и что-то шепчет. Из-за края её юбки видно, что у него розовеют щёки. «С ним всё будет в порядке», — уверяет меня Огнат и укладывает посох на колени. «Так что произошло?» Помедлив, отвечаю. На меня напало порождение бездны. Оно было в Фабиусе. Ого! Огнат присвистывает и пропускает между пальцев закреплённую на черепе нить бусин. Хах! Ну, надо сказать, лучше этого болотного гоблина они кандидатуру найти не могли. Он же всегда себя ведёт хуже порождения бездны. Теперь понятно, из-за чего Дегон круги нарезал. Я бы тоже на его месте взлетел, точно мне под хвост ёлку сунули. «Огнат!» — мисс Клэренс вытаращивает глаза. «Ты лич, но не бессмертный. И не при студентке же так выражаться!» «Эх, знала бы она, как у нас некоторые выражаются в сравнении с этим ёлки под хвостом, цветочки!» «Так ведь забавно!» — беспечно пожимает плечами Огнат. «Весь такой солидный старый дракон вдруг носится, как мальчишка! Прелесть же, что такое!» «Тебе всё шутить!» Мисс Кларенс шумно вздыхает. «Чтобы стать хорошим некромантом, нужно обладать огромным чувством юмора, иначе нервов не хватит». Огнет подпирает щеку кулаком, пристально смотрит на меня. «А что еще интересного может поведать наша студентка? Валерия? Та самая Валерия, я ведь угадал?» Впрочем, с таким именем у нас только одна студентка. Расследованием занимается наследный принц и его брат, рыжий такой. Огнат раздражается звонким смехом, похлопывает по подлокотнику черепу. О, -о, -о, -о, о Да тут не одна ёлка, а целых две! Странно, что Дегон так мало летал и огнём плевался!» «Огнат!» — стонет мисс Клэренс, с коробочкой кристаллов направляясь ко мне. «Валерия, ложись!» Убрав подушку в изголовье, сдвигаю к ней притихшего зверька и укладываюсь на кровать. «Эти кристаллы в руке. Мисс Клэренс вкладывает мне в правую руку красный, в левую зелёный. «Так, а теперь расслабься». Она проворно водит надо мной кристаллами и какими-то палочками, делает пасы с жезлами. И всё это с пугающе серьёзным видом. Наконец, она откладывает жезл и забирает из моих рук кристаллы, просматривает их на свет и хмурится. «Ну что со мной?» «Не выдерживаю я».